Отсюда и исходил шум, услышанный Гوینплэном. Около двери под фонтаном в вестибюле стояла кучка людей, которые бурно жестикулировали и громко о чём-то спорили. Незамеченный в полумраке Гوینплен подошёл ближе. Очевидно, здесь происходила ссора. 10-12 молодых лордов толпились у выхода, а какой-то человек в шляпе, как и они, стоял перед ними, гордо вскинув голову и преграждая им дорогу. Кто был этот человек? Том Джим Джек. Некоторые из лордов ещё не сняли перской мантии, другие уже сбросили себя парламентское одеяние и были в обыкновенном платье. На шляпе Том Джим Джека развивались перья, но не белые, как у перов, а зелёные с оранжевыми завитками. Его костюм сверху донизу расшитый золотыми галунами был украшен у ворот и на рукавах целыми каскадами ленты кружев.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 Мелорды, я запрещаю вам держать своё мнение. Жаль, что здесь нет Льюиса Дёроса. Он получил бы от меня по заслугам. Мелорды, Фермин Кленчерле вёл себя как лорд, а вы как скоморохи. Что касается его смеха, он в нём не повинен. Вы потешались над его смехом. Нельзя смеяться над несчастьем. Вы глупцы, и глупцы жестокие. Вы очень ошибаетесь, если полагаете, что нельзя посмеяться и над вами.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 Вы воображаете себя образованными людьми на том лишь основании, что протирали штаны на скамьях в Оксфорде или Кембридже, и потому, что прежде, чем уселся в качестве пэра в Англии на скамье Вестминстер-холла, выхлопали ушами на скамьях Гонвиллского или Кэйского колледжа. Я говорю вам в лицо: вы ввели себя нагло с новым лордом. Конечно, он чудовище, но чудовище одне, но с едением дикими зверям. Я предпочел бы быть на его месте, чем на вашем. Я присутствовал на заседании в качестве возможного наследника перства. Я всё слышал. Я не имел права высказываться, но имею право быть порядочным человеком. Ваши насмешки возмутили меня, когда я звал: "Я способен подняться на гору Пендхилл и набрать там травы собачий зуб, хотя она навлекает молью на голову того, кто срывает её". Вот почему я поджидал вас здесь у выхода. Объясниться никогда не лишнее, и мне нужно поговорить с вами. Понимаете ли вы, что вы в известной степени оскорбили и меня? Милорд, я твёрдо решил отправить кое-кого из вас на тот свет. Все вы присутствующие здесь: Томас Тэвтон, граф Тэнет, Сэвидж, граф Риверс, Чарльз Пэнсер,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 Что касается лорда Вагона, он достаточно молод, чтобы говорить дерзости, но слишком стар, чтобы отвечать за них. Поэтому за его слова я привлеку к ответу его племянника, Ричарда Вагона, депутата города Мэрионнета в палате общин. Тебя, Джон Кемпбелл, граф Гринвич, я убью, как эго нобельметса, но только честным ударом, а не сзади, так как я привык становиться кострию шпаги в грудью, а не спиной. Это решено, ми lordы. А теперь, если угодно, прибегайте к колдовству, обращайтесь к гадалкам, натирайте себе тело мазями и снадобьями, делающими его нююю звимом. Вешайте себе на шею дьявольские или Богородицыны латунки, я буду драться с вами, не взирая ни на какие благословения или колдовские заговоры, и не стану ощупывать вас, чтобы узнать, нет ли на вас талисманов. Я буду биться с вами пеший или конный на любом перекрёстке, если хотите на Пикадиле или Чэрин-кроссе. Поезд даже для нашего поединка разворотят мостовую, как это сделал его дворец Лувра для Гиза с басомпиаром. Слышите вы? Я вызываю вас всех. Дорм, граф Карнервон, я заставлю тебя проглотить мою шпагу до рукоятки, как это сделал Марроль с Лилием Мариво. Так да увидим, будешь ли ты смеяться, ми лорд. Ты Барлингтон, похожий на семнадцатилетнюю девчонку. Ты можешь выбрать себе место для могилы, где пожелаешь. На лужайке или твоего Миддлсексского замка или в твоём Лэнсбергском саду в Йоркшире. Ставлю в известность вашей милости, что я не терплю дерзости и накажу вас по заслугам, милорды. Я не допущу, чтобы вы глумились над лордом Фермином Кренчерри. Он лучше вас. Так Кленшерле, он не менее знатен, чем вы, а как Гуинплеан он обладает умом, которого у вас нет. Я объявляю это дело своим делом, оскорбление, нанесённое ему, считаю нанесённым мне, и возмущён вашими издевательствами над ним. Посмотрим, кто из нас останется жив. ибо я вызываю вас, слышите ли вы, на смертный бой.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 Я выбираю пистолет, сказал Барлингтон. Я, заявил Эскрик. А выбираю старинный поединок в огороженном месте на палицах и на кинжалах. Я, сказал Холдернес. А рука опасная схватка на двух ножах, одном длинном и одном коротком. Алар 9, ответил граф Теннет. Ты ж атландец, я выбираю палащ. Я ж паго, сказал Рокингем. Я, объявил герцог Краль.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 Мы чувствуем, что умираем. Мы стремимся к какой-то звезде. Что испытывал Гуинплен? Только жажду видеть Дейю. Он весь был полон одним желанием вернуться в зелёный ящик, в тескстёрскую гостиницу шумную, ярко освещённую, оглашаемую взрывами добродушного смеха простого народа, снова встретиться с Сурсусом с Гома, снова увидеть Дейю, вернуться к настоящей жизни. Подобно тому, как стрела, выпущенная из лука с раковой силой, устремляется к цели, так и человек, истерзанный разочарованиями, устремляется к истине. Гуинплен торопился. Он приближался к Таринзафельду. Он уже не шёл, он бежал. Его глаза впивались в растялавшийся перед ним мрак. Таким же жадным взором всматривается в горизонт мореплаватель в поисках гавани. Как радостно будет минута, когда он увидит освещённые окна тетка Сторской гостиницы. Он вышел на зелёную лужайку, обогнул забор, на противоположном конце пустыря перед ним выросло здание гостиницы, единственное, как помнят читатели, жилой постройки на ярмарочной площади. Он стал всматриваться. Света не было, все окна были тёмны. Он вздрогнул, затем стал убеждать себя, что уже поздно, что харчевни закрыты, что дело объясняется просто. Все спят, и ему надо только разбудить Неколса или Говикема, постучав в двери. Он двинулся туда. Он уже не бежал, он мчался изо всех сил. Добравшись до харчевни, он остановился, с трудом переводя дыхание. Есть ли человек, измученный жестокой душевной бурей, судорожно сопротивляясь натиску нежданных бедствий, не зная, жив ли он или мёртв, всё же способен с бережной заботливостью относиться к любимому существу? Это верный признак истинно прекрасного сердца. Когда всё оказывается поглощённым пучиной, всплывает наверх одна только нежность. Первое, о чём подумал Гуинплен, это как бы не испугать спящую дею. Он подошёл к дому, стараясь производить как можно меньше шума. Он хорошо знал чуланчик, служивший ночным убежищем Говику ему. В этом закоулке, примыкавшем к книжному залу харчевни, было маленькое оконце, выходившее на площадь.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 Он уже перестал соблюдать осторожность. Он стал звать Неколс говикем, а заглядывал в окна в надежде, не вспыхнет ли где-нибудь огонёк. Никакого движения, ни звука, ни голоса, ни малейшего света. Он подошёл к воротам, стал стучаться, яростно трясти их и кричать: "Орсус, гома!" Волк не залаял в ответ. На лбу гоин плена выступил холодный пот. Он оглянулся вокруг, Стояла глухая ночь, но на небе было достаточно звёзд, чтобы рассмотреть ярмарочную площадь. Его глазам представилась мрачная картина. Кругом был голый пустырь. Не осталось ни одного болагана, ни одной палатки, никаких подмостков, ни одной повозки. Цирка тоже не было. Там, где ещё совсем недавно шумно кишел бродячий люд, теперь зияло зловещее чёрное пустота.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 стучал кулаками, ногами, обезумев от ужаса и тоски. Он звал Николаса, Говике, Мафиби, Вина, Сурсу, Гома. Стоя перед стеной, он надрывался в криках, он стучал, что было мочи. По временам он умолкал и прислушивался. Дом оставался нем и мёртв. В отчаянии он снова принимался стучать и звать. Всё вокруг гудело от его ударов, стока и криков.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 он сказал себе надо проникнуть внутрь разбив стекло в каморке говикема и порезав при этом руку он отодвинул задвижку и отворил оконце шпага мешала ему и он гневно сорвав с себя весь пояс и шпагу швырнул всё это на мостовую потом вскарабкавшись на выступ стены влез несмотря на узкую оконную раму в каморку откуда он пробрался в гостиницу В темноте еле была видна постель Говикева, но мальчика на ней не было. Раз не было Говикева, очевидно, не было и Николса. Весь дом был погружён во мрак. В этом совершенно тёмном помещении угадывалась таинственная неподвижность пустоты и та зловещая тишина, которая означает: здесь нет ни души. Содрогаясь, Гойнплен прошёл в нижний зал. Он натыкался на столы и ронял на пол посуду. А прокидывался комиж, баны, шагал через стули и очтевшись у двери, выходившей на двор, так сильно ударил в неё коленом, что сбил щеколду. Дверь повернулась на петлях. Гуинпрен заглянул во двор. Зелёного ящика там не было. Глава вторая. Последний итог.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 Очевидно, полиция приняла меры. Казалось, здесь прошёл разбой ничей набег. Тарен Зафилд не то, что опустил, он был разорён. Во всех его углах чувствовались следы чьих-то свирепых коктейй. О этой жалкой ярмарке вывернули, так сказать, наизнанку карманы и опорожнили их. Внимательно обследовав всю площадь, Гуинплен покинул зелёную лужайку. свернул в извилистые переулки той части предместья, который носит название Ист-поинта, и направился к Темзе. Минавов, запутаную сеть переулков, обнесённых заборами и изгородями, он почувствовал, что на него похнуло свежестью воды, услыхал глухой плеск реки и вдруг ощутился перед парапетом Эфрагстоуна. Парапета каемля очень короткий и узкий участок набережной. Под парапетом высокая стена отвесно спускалась в тёмную воду. Гринплен остановился, облокотился на парапет, сжал обеими руками голову и задумался, склонившись над водой. На что он смотрел? На реку? Нет. Во что же он вглядывался? В мрак, но не в тот, что окружал его, а в тот, что наполнял его душу, в унылым ночном пейзаже, которого он не замечал в темноте. Куда ни проникал его взор, можно было различить чёрные силуэты рей и мачт. По дефракстоуну не было ничего, кроме воды, но неподалёку вниз по течению набережная полого спускалась к берегу, где стояло несколько судов, только что прибывших или готовящихся к отплытию, и сообщавшихся с сушей маленькими пристанями, заурожёнными из камня или дерева или дощатыми мостками.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 Он только что бежал от этого хохота, бежал, получив пощёчину от кого? От родного брата. И убежав от этого хохота, оглушённый пощёчиной, спеша укрыться в своём гнезде, словно раненная птица, спасаясь от ненависти и надеясь встретить любовь, что встретил он? Мрак, ни души, всё исчезло. Он сравнивал этот мрак со своими мечтами. Всё, всё рухнуло.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 Всё причиняло ему жестокую внутреннюю боль, и он глухо стонал. Вихрь проносившихся в его голове мучительных мыслей, у него возникло внезапное воспоминание о том несомненно раковом человеке, который назывался Баркели Федро. Это он оставил в его мозгу те неясные слова, которые загорались теперь в его памяти, как будто были начертаны огнём. Он чувствовал, как пылают они в его мозгу.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 Откуда-то вдруг надвинулось облако дыма. Оно покрыло его гуинплана. Дым закрыл ему глаза, он проник в его мозг. Он ослепил и одурманил его. Всё это длилось недолго, только пока рассеялся дым. И вот рассеялось всё, и дым, и жизнь его. Очнувшись от этого страшного сна, он оказался одиноким. Всё исчезло, всё ушло, всё погибло. Ночь, небытие. Вот что он видел вокруг себя. Он был одинок. Синоним одиночества смерть. Отчейный великий счётчик. Оно всему подводит итоги. Ничто не ускользает от него. Оно всё подсчитывает, не упуская ни одного сантима. Оно ставит в счёт богу и громовой удар, и булавочный укол. Оно хочет точно знать, чего следует ждать от судьбы. Оно всё принимает во внимание, взвешивает и высчитывает, как страшен этот наружный холод, под которым клокочет огненная лава. Гуинплен заглянул в свою душу и посмотрел прямо в глаза своей судьбе. Оглядываясь назад, человек подводит страшный итог. Находясь на вершине горы, мы всматриваемся в пропасть.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 О белизна не подвижность савана, однако это опровергается стремительным падением лавины. Лавина это снег, ставший огненной печью. Она ледяная, но всё пожирает. Такая лавина увлекла за собой Гюнплена. Она оторвала его как лоскут, вырвала с корнем, как дерево, швырнула как камень. Он припомнил все обстоятельства своего падения. сам задавал себе вопросы и сам же на них отвечал. Страдание это допрос. Не один судья не допрашивает обвиняемого так пытливо, когда спрашивает нас собственная совесть. В какой мере отчаяние и гоинплена было вызвано угрозениями совести? Он пожелал дать себе в этом отчёт, и как анатомом вскрыл свою душу мучительная операция. Его отсутствие привело к катастрофе.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 В том, что его похитили, он не был виноват, но он проявил слабость, позволив Адорманеть себя. Была ведь решительная минута, когда ему задали вопрос. Блекиль Федра предложил ему сделать выбор и предоставил полную возможность одним единственным словом решить свою участь. Гуинплен мог сказать: "Нет". Он сказал: "Да". Это "да", произнесённое в состоянии полной растерянности, и повлекло за собою всё остальное. Гуинплен сознавал это, и воспоминание об этой минуте вызвало теперь прилив горечи в его душе. И всё же Гуинплен подался оправдаться перед самим собой: неужели он так провинился, вступив в свои права, в своё исконное наследие, в свой дом, заняв в качестве патриция положение, принадлежавшее его предкам, и в качестве сироты, приняв имя своего отца? На что он согласился?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 за 2 миллиона ежегодного дохода, за 7-8 поместий, за 10-12 дворцов, за несколько особняков и за псовую охоту, кареты и гербы, за право быть судьёй и законодателем, за честь носить корону и пурпурную мантию как король, за титул барона, маркиза и пера Англии он отдал благоган урсуса и улыбку деи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 Быть может, соглашаясь принять их, он действовал по вине из чувства долга? Что оставалось ему делать, когда он так внезапно превратился в лорда? Сложные круговорот событий, подвергают вмешательство каждого. Это случилось и с ним гойнпланом. Он растерялся, когда на него нахлынули со всех сторон бесчисленные, многообразные, противоречившие одна другой обязанности. Именно это, искаванное его расстерянностью, и объясняет его покорность, в частности то, что он позволил доставить себя в королевя Лоджа в палату лордов. То, что в жизни называют возвышением, ни что иное, как переход с пути спокойного на путь полной тревоги. Где же прямая дорога? В чём состоит наш основной долг? В заботе ли о близких нам людях или обо всём человечестве? Не следует ли оставить малую семью ради большой? Человек поднимается вверх и чувствует на своей совести всё увеличивающееся бремя. Чем выше поднимается он, тем больше становится его долг по отношению к окружающим. Расширение прав влечёт за собой увеличение обязанностей. Возникает соблазнительная иллюзия, будто перед нами расстилается одновременно несколько дорог, и на каждую из этих дорог нам указывает наша совесть.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 А вот, чему объяснялись и сознательная покорность и немая тревога Гуинплена. Вот почему согласился он заседать в палате лордов. Человек много думающий часто бывает бездейственным. Гуинплену казалось, что он повинуется голосу долга. Разве его вступление в парламент, где можно было бороться за угнетённый народ, не было осуществлением одной из самых заветных грёз Гуинплена? Разве мог он отказаться, когда ему дано было право голоса? Ему, чудовищному обра Щуку родливого общественного строя, ему наглядной жертвы произвала, под эгом которого вот уже 6000 лет стонет человеческий род. Имел ли он право уклониться от сходящего на него с неба огненного языка? Что говорил себе Гуинплен в стоическом и ожесточённом споре с собственной совестью?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 «Конечно, поразительно, что фляга Харт-Кванона, заключавшая в себе все необходимое для превращения Гуинплена в лорда Кленчерли, пятнадцать лет носилась по морю, и ни бурные волны, ни рифы, ни шквалы не причинили ей никакого вреда. Я понимаю, почему. Есть жизненные жребии, остающиеся навеки тайной. Я владею тайной своей судьбы. Я знаю ее разгадку. Я предназначен Богом».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 Я буду окровавленными устами, с которых сорвана повязка, я выскажу всё. Это будет великим делом. Да, говорить за немых это прекрасно. Но как тяжело говорить перед глухими это и было второй частью пережитой им трагедии. Увы, его постигла неудача, неудача непоправимая. Его внезапное возвышение, в которое он поверил,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 И вот он потерпел крушение, натолкнувшись на исполинский подводный камень, на ничтожество баловней счастья. Он считал себя мстителем, а оказался клоуном. Он думал разить громом, но только пощекотал противника. Вместо глубокого впечатления он вызвал только насмешки. Он рыдал, а ему ответили хохотом. В пучине этого смеха поглотило его мрачная гибель над чем же смеялись над его смехом и так отвратительные насилия след которого навсегда остался запечатлённым на его лице увечье сообщившее ему в выражении вечной весёлости клеймо смеха скрывающая муки угнетённых забавная маска созданная пыткой гримаса исказившая его черты рубцы обозначавшие его суредж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 Он окаменевшая в смехе маска отчаяния, маска, запечатлевшая несчислимые бедствия и навсегда обречённая служить для потехи и вызывать хохот вместе со всеми угнетёнными, чьим олицетворением он являлся, он разделял страшную участь быть отчаянием, которому не верят. Над его терзаниями смеялись Он был чудовищным шутом, порождённым безысходной человеческой мукой, беглецом с каторги, где томились люди, забытые Богом, бродягой, поднявшимся из народных низов, из чярни до ступеней трона, к созвездию избранных, скоморохом забавлявшим вельмож после того, как он увеселял отверженных. Всё его великодушие, весь энтузиазм, всё красноречие, его сердце, душа, ярость, гнев, любовь, невыразимая скорбь всё это вызывало только смех, и он убеждался, как уже сказал лордам, что это не было исключением, а напротив, заорядным обычным фактом, настолько распространённым и неразрывно связанным с повседневной жизнью, что никто уже не замечал его. Смеются умирающий с голоду, смеётся нищий, смеётся каторжник, смеётся проститутка, смеётся сирота, чтобы заработать себе на хлеб насущный, смеётся раб, смеётся солдат, смеётся народ. Человеческое общество устроено так, что все его беды, все несчастья, все катастрофы и все болезни, все язвы, все огони здесь надзияющей бездной разрешаются ужасающей гримасой смеха, и олицетворением этой гримасы был он.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 Он хотел вызвать жалость, а вызвал отвращение. Появлению призрака пробудило только это чувство. Но будучи призраком, он был и человеком, мучительное осложнение. О привидении была человеческая душа. Он был человеком в большей мере, быть может, чем кто бы то ни было, ибо двойственная судьба его воплощала в себе всё человечество. Однако, являясь вразителем человечества, он всё же чувствовал себя вне его.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 для озловевших, грозные для кого? для грозных, потому-то они и отвергли его. Находиться в их среде, быть допущенным в неё никогда. Препятствие, каким являлось его лицо, было ужасно. Препятствие, каким были мысли, оказалось необоримым, его речь казалась ещё более отталкивающей, чем его лицо.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 Бродячий фигляр с детства сроднившийся с живучей, крепкой средою, которую называют просто народом, вбравший в себя магнитный ток бесчисленных людских толп, насквозь пропитавшийся со всеми стремлениями необъятной души человечества, он чувствовал себя частицей его угнетённых масс и не мог смотреть на мир глазами господствующих классов. Ему не было места на верху общественной лестницы. Он поднялся из колодца истины и всё ещё был покрыт её влагой. От него исходило зловоние омута. Он внушал отвращение тем вельможам благоухающим ложью, тому, кто живёт обманом, истина кажется смрадной, того, кто жаждет лести, тошнит от правды, если ему нечаянно придётся отведать её. Всё, что принёс с собой Гуинплен, было неприемлемо для лордов. Что же он принёс с собою?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 Читатель видел, к какому взрыву глумящегося хохота привела страшная очная ставка людских страданий, сосредоточенных в одном человеке, с высокамерием и гордостью, сосредоточенными в касте. Обвинять бесполезно, достаточно установить факт. Игуин Плен, размышляя в эту трагическую для него минуту, понял глубочайшую бесполезность своих усилий, понял глухоту представителей знати.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 И источником его бедствий оказалось его благоденствие. О, трагическая загадка человеческой судьбы, сколько козней скрывается в ней! Ребёнком он боролся с ночью и одолел её. Став взрослым, он боролся с выпавшим ему жребием и одержал над ним верх. Из урода сделался существом, окружённым сиянием славы, из несчастного счастливцем. Вместо своего изгнания он превратил в свой приют. Бродяга, он преодолевал пространство и подобно птицам небесным, скитаясь, находил себе пропитание. Нелюдим, он померился силами с толпой и завоевал её расположение. Атлет, он боролся с народом, с этим львом, и лев стал его другом. Неимущий, он боролся с нуждой. Став лицом к лицу с суровой необходимостью добывать себе хлеб насущный и умудряясь даже нищету сочетать с сердечными радостями, он превратил свою бедность в богатство. Он имел право считать себя победителем жизни, и вдруг из неведомой глубины перед ним возникли новые врождённые силы, на этот раз уже не грозные, а ласковые и лестивые.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 Сейн может вызвать отца на дуэль. Это считается в порядке вещей. Роковая судьба крикнула ему: "Ты не принадлежишь к толпе, ты принадлежишь к сон мой избранных". И распахнула у него над головой точно врата на небосвод общественного здания, втолкнув его в это отверстие. Она заставила его неожиданным и грозным видением появиться среди сильных мира сего.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 Стоило ли одоливать препятствия в начале жизненного пути? Стоило ли одерживать победу, увы, ему суждено было быть не спровергнутым, чтобы завершилась его судьба. Итак, отчасти подчиняясь насилию, отчасти по доброй воле, ведь после жезлоносца ему пришлось иметь дело с бароном Федро и переезд в палату лордов совершился не без его гринпрена согласия.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 Скорбный итог. Разгром, банкротство, падение, гибель, поругание всех надежд, уничтоженных злобным смехом, беспредельное отчаяние. Что делать теперь? Что сулит ему завтрашний день? Остриё обнажённой шпаги, направлённое в его грудь рукой его брата. Он видел только ужасный блеск этой шпаги. Остальное джазяна, палата лордов, всё было позади в чудовищном полумраке, полном трагических теней. А этот брат, показавшийся ему таким отважным, таким рыцарски благородным, вы, этот Том Джим Джек, защищавший его инплана, этот лорд Дэвид, вступавшийся за лорда Кленчерли, мелькнул перед ним лишь на одно короткое мгновение, успев только внушить любовь к себе и дать ему пощадчину. Сколько горестных событий! И идти дальше было некуда. Всё вокруг рухнуло. Да и к чему Отчаяние лишает человека последних сил. Опыт был сделан, и повторять его было незачем. Гуинпрен оказался игроком, сбросившим один за другим свои козыри. Он позволил заманить себя в стражный горный дом, не отдавая себя отчёт в своих поступках, ибо таков тонкий яд обольщений. Он поставил на карту дею против дзозяны и выиграл чудовища. поставил Лурсуса против семьи и выиграл бесчестие поставил подмостки фигляра против скамье лорда и вместо восторженных криков услыхал проклятие последняя его карта упала на раковый зелёный ковёр опустевшей ярмарочной площади гуинплен проиграл оставалось одно расплатиться расплачиваясь же несчастный поражённый молнией не двигается гуинплен как будто отцепинял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 последовательно подверг оценке свою судьбу, своё положение, общество и самого себя. Чем была для него судьба за поднёй? Его положение отчаянием. Общество ненавистил, а он сам, побеждённым, в глубине души он воскликнул: "Общество мачеха, природа мать. Общество это мир, в котором живёт наше тело, природа мир нашей души". Первая приводит человека к гробу, к сосновому ящику в могиле, к червям, и на том и кончается. Вторая ведет к вольному полету, к преображению в лучах зари, к растворению беспредельности, где сияют звезды и не иссякает жизнь. Мало-помалу Гуинпленум овладевал вихрь скорбных мыслей. «Все, с чем мы расстаемся перед смертью, предстает нам словно при вспышке молнии».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 Дей да была его сестрой, и он чувствовал между собой и ею те высокие братские узы, ту тайну, в которой заключено всё небо. С детских лет Дей да была его невестой, ибо каждый ребёнок имеет такую избранницу, и жизнь всегда начинается чистым союзом двух непорочных душ, двух маленьких невинных существ. Дей да была его супругой, ибо у них на самой вершине высокого дерева гименея было своё гнездо. Больше того, Дея была его светом. Без неё всё казалось небытием и пустотой, и он видел её, окружённую лучезарным сиянием. Как жить без Деи? Что делать ему с собой? Без неё всё в нём было мертво. Как же мог он потерять её из виду хотя бы на мгновение? О, несчастный Он позволил себе уклониться от своей путеводной звезды, а там, где действуют грозные и неведомые силы притяжения, всякое уклонение сразу влечёт в бездну. Куда же закатилась его звезда? Дея, дея, дея, дея. Увы, он потерял своё светило. Удалите звёзды с неба, что останется от него? Сплошной мрак. Но почему же всё это исчезло?